Следующие два дня до выходных прошли достаточно весело. У меня за это время кто только не побывал. Слух о карте распространился по городку мгновенно. Все одноклассники, те, кто ещё не уехал, побывали. Все знакомые. Даже те, кто шапочно знакомы, просили показать карту. Очень она их интересовала. Я даже начал подумывать брать по доллару, за поглядеть Тысяч десять точно набрал бы. Ну, пару сотен хотя бы. Приходилось извиняться. Мол, в трейлере опасно держать, ребёнок испортит. Она в доме у тётки. Те, кто продолжали настаивать, сопровождал к дому тётки и у себя в спальне показывал карту, поражая любопытных явной стариной. Особенно их поражало то, что использован был старинный пергамент. А сегодня утром, когда повёл очередную группу, раз и пусто. Тайник в спальне оказался разорен. Была вызвана полиция, сразу зеваки стали собираться, и проведено следствие. Тётка за этим меланхолично наблюдала. У неё выходной, суббота, дома сидела. В общем, нашли, как грабитель попал в дом, а также и покинул. Сняли все отпечатки, мои в том числе зафиксировали, забрали моё заявление о краже и уехали. Будут искать. Самое интересное, я к этому не причастен. Сам подумывал через недельку самостоятельно выкрасть её. Предложение о покупке пока всё равно не поступало. Но тут кто-то другой поработал, сыграв мне на руку. аниты с которой мы за эти полгода несколько отдалились, у неё парень из фермеров появился, успокаивала меня, пообещав, что они обязательно грабителя найдут. Ага, как же. Из полиции я направился в трейлер. По времени ещё успевал связаться с девчатами, суббота ведь, хотя и пропустил контрольный срок. Няня была на прогулке с сыном, так что, посмотрев на часы, я решил связаться с девчатами, пообщаться с дочками через интернет. алина в сети не было, а вот Лиля ждала, ответила сразу. Так что мы с ней проболтали почти час, та и дочку мне показала. Регина покрасовалась, демонстрируя мне косички, что её мама навязала. «Мне понравилось симпатичная у меня дочка». Алина так и не появилась в сети, хотя обычно заранее через ту же Лилю предупреждает, если её по какой-то причине не будет. «А куда Алина пропала?» – поинтересовался я. «Уже третий час в сети нет». «Не знаю. Вчера вечером мы с ней по телефону разговаривали, с ней всё хорошо. Машку в Ясли уже неделю водят». За полтора года постоянного нашего общения у Алины и Лили явно был прогресс в разговорном английском, а то, что я англичанин, продолжал им говорить. Так что лиля бойко мне отвечала. В сеансе общения мы старались не прерывать, несмотря на недовольство её мужа. С Лилей я старался общаться корректно. Всё же она была на седьмом месяце. УЗИ показало, что мальчик будет. Вот и не волновал. Об этом я в курсе. Алина на прошлой неделе говорила, что с понедельника начнёт водить дочку в садик. Договорилась о месте. Меня тревожит, что её сейчас нет дома. Что-то случилось с девочкой или с ней? «Может мне ей позвонить по телефону?» Тоже встревожилась Лиля. «Я сейчас сам позвоню». Потом со мной свяжись и отревожусь. Скажи, что с ней. Хорошо. Позвонить Алине я не успел. Отключив скайп, я выглянул в окно и увидел, что вернулась няня с сынишкой в коляске. Так что я пошёл их встречать. Кстати, пока никаких реакций от правительства на смерть трёх сотрудников внешней разведки, хотя и талловых подразделений, я не заметил. Мониторя нужные сайты, увидел, что для расследования обоих дел подтянули серьёзные силы. Я даже удивился и слегка встревожился. Но похоже, всё спишут на случайность. Очень чисто я сработал. Наркомана, кстати, застрелили, он пытался выбежать через ту же дверь, через которую я ушёл, и попался на прицел оперативнику, который обходил дом. Даже нож не догадался бросить, видимо, был в состоянии аффекта, что просто не обратил на него внимания. Самое примечательное, негр оказался военным дезертиром, убил своего сержанта-зверя и сбежал. Давно ищут, 7 лет, а опознали только здесь. Так что с этим делом особо не разбирались, всё ясно как день. Вот с аварии следствие ещё шло, и думаю, не одну неделю ещё будет идти. Что ж, будем отслеживать весь ход работы полицейских. Няня засуетилась у плиты, пора Женьку кормить. А я занёс его в трейлер и положил в кроватку. Коляску тоже откатил в сторону, я её снаружи держал, рядом с тягачом, где стоянка моего мотоцикла. Скутер мне не нужен был, я его давно продал, готовясь покинуть городок. Кстати, нужно рассчитать няню, во вторник мы уезжаем. Ещё сор попрощаться, солгу ей, что купил молчание чиновника, заплатив ему 5000 долларов. И тот при мне уничтожил все фото и отдал карту памяти. Мол, компромата больше нет, пусть успокоится. А то знаю, только об этом и думает. Если будет спрашивать, при тут карта с координатами сокровищ, скажу, что купил её для маскировки, как ширму. А на самом деле она из магазина розыгрышей. Только тихой, это секрет никому. А вот ограбили меня серьёзно, думаю, это её развеселит. Сниму камень с её души, хоть легче станет. Няня, покормив Женьку, перепеленала его и ушла, дав мне указание, что делать дальше. Женщина ответственная, мне она нравилась своей основательностью. Снижка после прогулки и кормления заснул, а я достал спутниковый телефон и набрал номер Алины. Телефон оказался вне зоны доступа. А вот это совсем напрягает. Достав из тайника свой ноут и быстро подсоединив к спутниковому модему, вышел в сеть, на Россию. И взломав архив компании мобильной связи, в которой была зарегистрирована Алина, выяснил, что телефон у неё отключился в 9 утра субботы, сегодня. Перед этим он покинул район, где она проживала. Причём отключение состоялось, судя по скорости передвижения, в машине. «Люди на 70 километрах в час не ходят». Нахмурившись, мне совершенно не нравилось, что происходит, я на миг задумался, и, пройдя к тайнику, достал блокнот. В принципе, я и так помнил, что в нём написано, но пусть будет под рукой. Вдруг, если в чём сверится, потребность возникнет. Как и Лили, Алина оставила мне несколько телефонов на случай внештатных ситуаций, наподобие той, что сейчас происходило. В отличие от Лили, список контактов, выданный алины был гораздо меньше, всего несколько номеров. Соседки, участкового врача, что ведёт Машку, участкового этого района, но главное – телефон воспитательницы в группе частных ясель Маши. Вот его я и набрал. «Да, я слушаю», – ответили с той стороны. Говорил я на русском, не показывая, что нахожусь на чужбине. «Доброго дня. Я бы хотел поинтересоваться, а Машу Року-то вы ещё не забрали?» «Извините, а вы кто?» «Я её отец. Алина трубку не берёт, и я тревожусь. Ваш номер она дала, и я проверяю дочку». «Нет, осталось два ребёнка, включая Машу. Алина никогда так не запаздывала. Всегда одну из первых дочку забирала. А тут всё нет и нет. А время уже семь часов вечера». «Ясно». Я на несколько секунд замолчал и потом сказал. «Извините, что прошу вас об этом. Я нахожусь на Крайнем Севере и просто физически не могу забрать Машку. Я очень прошу вас приютить её до понедельника». Похоже, загуляла её мама. «В понедельник, если Алина не объявится, я её заберу. Вылечу в Москву первым же рейсом». «Простите, а как я вас узнаю?» «Поверьте, вы меня узнаете. Спутать сложно». «Всё же извините, но я отдавать вам ребёнка не могу. Нужны документы хотя бы на отцовство». «Это всё будет. Я пройду тест на отцовство. Не проблема». «Хорошо, Маша пока со мной побудет». «Я отблагодарю вас за дочку. Я умею быть благодарным». Отключив телефон, я до крови прикусил указательный палец левой руки. Боль слегка прочистила мозги. Сознание прояснилось. Сразу появилось несколько идей. Я подтянул ноут и стал быстро работать. Мне нужно узнать, куда делась Алина и кто за этим стоит. В её телефоне был маяк, сам ставил, так что я мог достаточно точно определить, по каким улицам и в какое время её везли. Я взломал архив записи уличных камер на улицах около дома Алины с отрезком времени, когда её везли, скачал их. После чего задал одной программе сверку машины номеров. Тех было шесть. Нашёл, кто двигался одним маршрутом и свернул на ту улицу, где её телефон отключился постучал согнутым пальцем по изображению чёрного Гелендвагена, за рулём которого сидел молодой мужчина в костюме. Весь его вид показывал, что он принадлежал к когорте телохранителя высокостоящих людей. «Ну и кто ты такой?» Приблизив изображение и почистив его, немного мешала солнцезащитная полоса сверху лобового стекла, я рассмотрел три параллельные царапины на правой щеке, явно оставленные женскими ноготками, и понял, что Алина влипла по-крупному. Теперь главное успеть. Быстро пробив номер через базу ГИБДД, я узнал, что машина записана на один из крупнейших холдингов России. Взломал его сайт, потом внутренние архивы и нашёл, за каким водителем числится машина. Проверил по базе ГИБДД, но фото в правах с тем мужиком, что сидел за рулём, не совпадало. Узнав, кто владелец холдинга, стал искать, есть ли у него телохранители. Оказалось, у того было своё агентство, специализирующееся на охране и сопровождении высокопоставленных лиц. Взломав его архив и скачав данные с личными делами, быстро просмотрел фото. «Матфей Ворохов», — нашёл я мужика, что сидел за рулём внедорожника. С ним точно кто-то был, но кто непонятно, задняя полусфера наглухо тонирована. Подозреваю, что Алину там и удерживали. Нашли мобильник и отключили. Скрипнув зубами, я параллельно вышел на туристическое агентство, которое сотрудничает с Россией, и заказал на завтра горящую путёвку в Москву. Оплатил я с одного из своих кошельков, и билеты туда и обратно, и саму путёвку. Две недели в России проведу. Скинул также копию паспорта. Почти сразу мне позвонили, несмотря на позднее время. Менеджер уточнила, есть ли у меня письменное разрешение от родителей, точнее от опекуна, когда узнала подробности, и, получив утвердительный ответ, сказала, что вылет завтра днём из международного аэропорта в Далласе. Когда она отключилась, я продолжил работу. Взломал архив нескольких компаний, мобильной связи и потёр Не стоит оставлять следы. Никто не должен знать, что Алина часто общалась с лили Потом набрал номер няни, Спать она ещё не легла, так что трубку сняла достаточно быстро. Извинившись за позднее время, я сразу сказал, что у меня появились срочные дела. И недели две меня не будет, поэтому прошу её это время посмотреть за Женькой. Лучше в трейлере пусть поживут. В каких условиях няня проживала, я был в курсе. Ребёнку там делать нечего. Та дала согласие, обещав подойти в течение получаса. После этого я позвонил тётке, менеджер из туристического агентства может связаться с ней. Пусть уж сама напишет разрешение, чем я липу буду делать. Тётя тоже ещё не спала хотя речь плавала, хорошо приняла. Пришлось вдолбить ей, что мне нужна её машина и расписка. Расписку пусть сейчас пишет, пока не вырубилась. И продиктовал, что нужно написать. Потом позвонил по скайпу Лили и честно сказал, что Алина пропала, лечу в Москву, постараюсь найти и вытащить её из неприятностей. Та уточнила, как я это буду делать, пришлось на ходу придумывать историю. «Я только дочку заберу, она у воспитательницы, мой отец о ней знает, принял в семью, как в принципе и Регину». Алина пока не замужем, тоже считается под нашей защитой. А поиском и освобождением Алины, а у неё, похоже, действительно неприятности, займутся люди отца. Признаться, он у меня не столько бизнесмен, сколько криминальный лидер. В общем, люди у него разные. Насколько я знаю, он отправляет в Россию одного такого, свободного. Кличка у него «Ниндзя», классно фехтует саблями. Правда, он полный отморозок, но отец его ценит. Этот парень одиночка, один работает. Он и займётся поиском и освобождением Алины. Я вмешиваться не буду, мне запретили. «Вот, в принципе, и всё. Ниндзя уже вылетел в Россию, а завтра в обед и я рейсовым самолётом вылетаю. Будь на связи». «Хорошо», – тихо ответила Лилия, и мы разъединились. «Что ж мне с матерями моих детей не везёт?» – сам у себя зло спросил я. «Одну пристрелили, вторая пропала. Не знаю, жива ли она». Успокоив проснувшегося сынишку, которого, похоже, испугал такой мой взрыв, немного поиграл с ним, пока он не заулыбался. Потом вернулся к поиску Алины. Проверив телефон, зарегистрированный на телохранителя, не обнаружил его в зоне той вышки, значит, служебным пользуется. Проверил все номера, что фиксировались в то время на этой вышке, несколько десятков тысяч, выявил аж три, числившийся за охранным агентством. Значит, их трое в машине было. Определив, где все трое находятся сейчас, выбрал один, хозяин которого телохранитель на улице был, и, настроив уличную камеру, навел ее на нужное место обнаружил мужчину в костюме, явно поглядывающего по сторонам и явно кого-то ожидающего Mercedes'а около дорогого салона красоты на Тверской. Это был не Ворохов, значит, один из неизвестных. Вот два других номера были в одном месте. Найдя вышку, в чьей зоне они находились, проверил недвижимость, которой владел хозяин холдинга, и обнаружил, что там у неё находится одна из дач. Даже цену узнал 20 миллионов долларов стоило. Высший класс защиты, камеры внутри, всё такое. Оба номера были на её территории, я подозреваю, что и Алина там надеюсь, живая. Найдя номер владельца холдинга, который реально его по номерам жены, двух дочерей и двух сыновей узнал, набрал его, одновременно отодвигая занавеску на окне. На улице я рассмотрел няню. Кстати, американцы вообще ходят редко, даже к соседям не ходят, а ездят. Я, конечно, преувеличиваю, но не слишком. Тут авто не роскошь, а средство передвижения. Няня же являлась приятным исключением. Женщина хоть и не молодая, но подвижная, любительница спортивной ходьбы. Машина у неё есть но я ни разу за то время, что она у меня работает, не видел ее за рулем. Все пешком, все быстро и с улыбкой на лице. Вот с мужем ей не повезло, пьянень неряха. «Слушаю», – сказал глубокий баритон с той стороны линии. «Руслан, слушай меня внимательно и не перебивай», – спокойно сказал я, краем глаза наблюдая за приближающейся няней. Нужно составить разговор так, чтобы закончить до ее прихода. «Ты попал. Ты очень серьезно попал». 11 часов назад твои ухари-телохранители, ворохов, глазов и уфимцев на служебной машине холдинга на улице Вознесения засунули в Гелендваген девушка 23 лет. Алину Рокотову, эта девушка находится под моей полной защитой и покровительством. Если с ней что случилось, о синяках не говорю, это дело жидейское, я тебя закопаю. По сравнению со мной, ты что, клоп? Раздавлю и не замечу. В Россию я отправил своих людей, у меня несколько групп, в данном случае будет работать самое отмороженное». Если ей потребуется пол Москвы вырезать, они это сделают, и винить я их не буду. Жизнь твоей семьи на чаше весов. С одной стороны Алина, с другой твоя семья. Если Алина мертва или серьезно пострадала, я не успокоюсь, пока голого членов твоей семьи не будут доставлены меня на стол. Если услышишь что-нибудь о действиях ниндзя в Москве, вспомни этот наш разговор, это мои люди. И прилетели они в Россию за Алиной». Не найдут её или найдут неживой, значит за тобой и за членами твоей семьи начнётся охота. Сразу нажав отбой, я с доброй улыбкой посмотрел на вошедшую в трейлер няню. Тут и Женька голос подал, трубный, показывая своё возмущение. «Проголодался. Я его ещё полчаса назад должен был покормить», пояснил я няне с немного виноватой улыбкой. На самом деле в душе у меня бурлила ярость и ненависть. Дело в том, что когда я звонил хозяину холдинга, то проверял местоположение двух номеров телохранителей за последние 10 часов. Не покидали ли они дачу? Оказывается, покидали, полтора часа их не было. Что им в полдень делать в лесу в течение часа? Вот и я думаю, что могилу копали и хоронили. И с кем бы поспорить, что там закопана Алина? Чёрт, чем она им помешала? Буду в России, узнаю. Будет много крови. Это не на эмоции говорю, просто сухая констатация факта. Меня реально бесила такая подстава. За смерть ким мстить было некому. А если и с Алиной что случилось, то вся моя ненависть и злоба обрушится на семью Руслана за обеих матерей моих детей. Мне нужен был выход, чтобы выплеснуть всё то, что во мне накопилось. И такой предлог был к месту. Дальше я действовал быстро. Оставил няне полторы тысячи долларов, позвонил Эдварду, они с женой тоже присмотрят за сыном. Они, кстати, бывало возили с ним, нравился им мой сынок. Потом отогнал мотоцикл на склад заправки, проведя лёгкую консервацию, после чего забрав все свои вещи, две спортивные сумки получилось, Попрощался с сыном, чмокнув в лобик и поспешил к дому тётки. Та уже спала, но Лис с разрешением покинуть страну по туристической путёвке лежал на столе в гостиной. Прихватив его и ключи от машины, выгнал ту наружу и погнал в Даллас. Меня ждала долгая бессонная ночь. Я должен успеть.